Перюш так и замер на месте. Затем яростно зарал, обернувшись, я увидел, что он бежит за нами, грозя кулаком. Мы делали вид, что не слышим его и не видим. Настигнув нас, он вдруг умолк и зашагал вместе с нами. Когда мы вышли на берег Ионы, Оказалось невозможным протиснуться к мосту. Такая толпа. Я велел бить барабан. Первые ряды расступились, сами не зная толком зачем. Мы вошли к линам, но нас зажало. Тут я увидел двух сплавщиков, которых хорошо знал. Отца Жуашена по прозвищу Калабрийский король и Гадена, он же Герлю. Они мне сказали, что... Что такое, метр брюньо? С чего это вы сюда явились с вашей ослиной кожей и всеми этими навьюченными важными как лошаки? Это вы смеха ради или на войну собрались? Ты угадал, коллабр говорю ему. Ибо я перед тобой стоящий на сегодняшнюю ночь капитан Кламси. И иду защищать город от его врагов. — От его врагов, — сказали они, — Да ты в умели! Кто же это такие? — Те, кто поджигает. — А тебе не все ли равно, — сказали они, — Раз твой-то дом уже сожжен? — О нем жалеют, ошиблись, понимаешь. Но дом Пулара... Этого висельника, разжревшего нашими трудами, Этого фарисея, который щеголяет в шерсти, Снятый с наших же спин, И, обобрав до нитки всех вокруг, Презирает нас с высоты своих заслуг. Кто его пограбит, может быть уверен, Что попадет прямиком в рай. Это святое дело, так что ты нам не мешай. Тебе-то что? Не грабить самому еще куда не шло, Но мешать другим... никакого убытка и верный барыш я сказал потому что мне было бы тяжело дубасить этих бедных малых не попытавшись сперва их образумить убыток великий коллабр надо спасать нашу честь нашу честь твою честь сказал герлю пить её можно что ли или есть Завтра нас чего доброго и в живых-то не будет. Что от нас останется? Ничего не останется. Что об нас будут думать? Ничего не будут думать. Честь это роскошь для богачей, для дураков, которых хоронят с эпитафиями. А мы будем лежать все вместе в общей яме, как ломти трески. Поди разберись, какая из них смердит честью и какая дерьмом. Ничего не ответив в герлю, я сказал Жуашену: "Пор в одиночку мы все ничто. Это правда, калабрийский ты мой король. Но все вместе мы уже многое. 100 малых это один большой. Когда исчезнут нынешние богачи, Когда позабудутся вместе с их эпитафиями ложь их гробниц и родовые их имена, все еще будут помнить кламсийских сплавщиков. Они будут в истории города его знатью, с жесткими руками, с головою твердой, как их кулак, и я не желаю, чтобы их прозвали шайкой-бродяг». Гирлю сказал, «Мне наплевать». Но калабрийский король сплюнув, воскликнул: "Если тебе наплевать, так ты паршивец. Брюньон прав. Мне тоже было бы досадно, если бы так стали говорить. И вот те крест. Этого не скажут. Честь не вотчина богачей, мы это им покажем. Будь он сир или месир, ни один из них нас не стоит". Герльё сказал: "Чего нам церемониться? Они-то раз ведь церемонятся? Есть ли больше обжоры, чем все эти принцы да герцоги? Кондессу Ассонне наш невер и толстый Пернон, который набив себе брюха и щёки, уписывают свиньи ещё столько миллионов, что лопнуть можно, и когда помрёт король, грабят его казну. Вот какова их честь!" Дураки мы будем, если не станем брать с них пример. Калабрийский король выругался все они сволочи. Когда-нибудь наш Генрих ещё встанет из гроба, чтобы их вырвало, мы сами их и жарим, наспеговав собственным их золотом, если знатные ведут себя как свиньи, чёрт возьми, их зарежут. Но в свинстве ихним подражать им не будут. Пример подаём мы. В ляшки у сплавщика больше чести, чем в дворянском сердце. Так ты идёшь, король? Иду. И этот тоже, Герлю, тоже пойдёт. Нет к чёрту, пойдёшь, говорю тебе. Или видишь реку? Отправишься туда. Ну, живо марш, а вы ёлки-палки дорогу колбасьё. Я иду. Он шёл раздвигая толпу ручищами. А мы в этом водовороте следовали за ним, как мелюзга за крупной рыбиной. Те, что теперь попадались нам навстречу, были слишком на взводе, чтобы стоило с ними спорить. Всему свой черёд: сперва доводы языком, а затем кулаком. Только их старались усаживать на землю, не слишком уж помяв. Петух вещь священная. Наконец, добрались до дверей склада метро Пьер-Полор туча громил кишела в доме как клопы в соломе Одни тащили сундуки-тюки, другие вырядились в краденое старье. Иные весельчаки кидали ради шутки посуду и горшки из окон верхнего жилья. На двор выкатывали бочки. Я видел одного, который пил, припав губами к дыре, пока не рухнул, задрав ноги под хлещущей струей. Вино разливалось лужами, и его лакали дети. Чтобы было светлей, свалили мебель кучами во дворе и подожгли. Из глубины погребов доносился стук молотков, которыми высаживали донья у бочек и бачонков, вопли, крики, хриплый кашель. Дом под землёй урчал, словно у него в утробе засела стадо поросят, и уже местами из-под дышен вырывались языки пламени и лезали с стропила. Мы проникли во двор. На нас никто не смотрел, всякий был занят своим. Я сказал: "Бей, Барда!" Барда забил в барабан. Он возвестил полномочие, возложенное на меня городом, и я в свой черёд, возвысив голос, стал увещевать, громил удалиться. Заслышав барабан, они сбились в кучу, как стая мух, если колотить по котлу Но когда мы умолкли, они опять яростно загудели и кинулись на нас со свистом и гиком, швыряясь камнями. Я попытался вломиться в дверь подвала, но из чердачных окон они сбрасывали черепицы и балки. Мы всё же таки вошли, оттеснив этот зброд. Ганнё при этом лишился ещё двух пальцев на руке. Калабрийскому королю вышибли левый глаз, а мне, когда я навалился на захлопнувшуюся дверь, защемило палец, как лису капканом батюшки мои. Я чуть не замлел, как баба, и не выплюнул всего, что у меня было в желудке. Но моё счастье, Я заметил вскрытый бочонок. Это была крепкая водка. Всполоснул утробу и смочил палец. После чего, даю вам слово, у меня пропала охота обмирать. Но зато и я тоже расверепеал. Горчица ударила мне в нос. Теперь мы сражались на ступенях лестницы. Пора было кончать, потому что эти черти рогатые полили нам в лицо из своих мушкетов и на таком расстоянии, что у Сусаа загорелись усы. Герлиус этушил их своими мозолистыми руками. На наше счастье, у этих пьяниц, когда они целились, двоелась в глазах, иначе никто из нас живым бы не вышел. Нам пришлось подняться по лестнице в пять и отступить. Но когда мы расположились у входа, а я заметил, что пожар тайком подкрадывается от боковых крыльев дома к среднему жилию, где помещался погреб, я велел загородить вход забором из камней и обломков высотой по пояс. А над ним торчали, преграждая доступ наши рогатины и богры, подобно щетинистой спине свернувшегося в комок дикообраза. и я крикнул «А-а-а, разбойники, вы любите огонь? Так надьте же, ешьте!» Большинство поняло опасность слишком поздно, перепившись в глубине подвалов, но когда от сильного пламени затрещали стены и в его челюсти хрустнули балки, из-под земли взметнулся ад». Волна обарванцев, из которых иные пылали, хлынула на поверхность, словно пенистое вино, выбивши в тулку. Они ударились об нашу стену, онапиравшей сзади, образовали пробку, запрудившую выход. За ними, в глубине ямы, слышался рёв огня и рёв горящих. Сами понимаете, что от этой музыки нам было не очень-то уютно. Не весело слушать, как терзаемое мясо Страдает и орёт от боли. И будь я просто частное лицо, Обыденный брюньон, я бы сказал, Спасём их. Но когда ты начальник, Ты уже не вправе иметь ни сердца, ни ушей, Глаз и разум. Видеть и хотеть, и делать, Не слабее то, что... что надо. Спасти этих бандитов значило погубить город, потому что, вырвясь они на волю, они оказались бы многочисленнее и сильнее нас, их стороживших, и, созрев для виселицы, они бы не дали себя взять голыми руками. Осы в гнезде! Пусть там и остаются! Я видел, как оба огненных крыла сблизились и, и сомкнулись над средним зданием, треща и рассыпая кругом дымовые перья. И вдруг в эту самую минуту я вижу над передними рядами, которые набились в жерли лестницы, слипшись в кучу и шевеля только бровями, глазами, ртами, воющими моего старого приятеля Элуа, он же Гамби, Бездельника, славного, малого, но пьяницу, и как это он попал Божией милостью в это синое гнездо, который смеялся и плакал, ничего не понимая, совсем идурев. По делам ему лодырю, дармоеду. Однако нельзя же ему дать этот и жарится. В детстве мы играли вместе, и вместе вкусили в церкви Святого Мартина Тело Господне. Мы с ним братья по первому причастию. Я раздвигаю рогатина, перескакиваю через ограду, шагаю по бешеным головам, они кусались, и сквозь это дымящееся людское месиво добираюсь до моего гамби и хватаю его за шиворот. Тысяча богов, как теперь вырвать его из тисков, подумал я, вцепившись в него. Придётся его разрубить, чтобы достать хоть кусок. Но быть же такому счастью. Я бы сказал, есть бог для пьяниц. Хоть и не ко всем он был столь же милостив, что как раз, когда мой гамби оказался на ребре ступени и качнулся назад, поднимавшиеся кверху приподняли его на плечах, так что он уже не касался земли и повис посередке, как плодовая косточка, зажатая между пальцев. Раздвигая пятками вправо и влево человеческие плечи, стиснувшие ему бока, я все-таки ухитрился вытащить, хоть и не без труда, из пасти толпы эту косточку, которую так и выперло наружу. Пора было. Пламя с мерчем подымалось, как в трубе, вдоль жерла лестницы». Я слышал, как шипели тела в недре печи, и, согнувшись, шагая большими шагами, не глядя, во что ступают мои подошвы, я пошел обратно, таща гамби за сальные волосы. Мы выбрались из пропасти и отошли от нее подальше, предоставив огню довершать свое дело. И чтобы подавить в себе волнение... Мы номинали гамби бака этому скоту, который почти уже окалевая, держал и не выпускал, прижав к сердцу два финифтиных блюда и расписную миску, бог весть, где стибренные. И гамби Протрезвев и плача, расхаживал, побросав свои миски, останавливался, где попала моча, как фонтан и кричал: "Не надо мне того, что я украл". На рассвете явился прокурор метр Гильём Куртиньон с опутствуемый Робен, который вёл его с барабанным боем. Его сопровождали 30 человек сотников и отряд крестьян. За день подошли ещё другие приведённые господином старшиной. На следующий день ещё новые присланные нашим добрым герцогам. Они потрогали горячий пепел, составили опись убытком, подвели им счёт, прибавили к нему свои путевые и харчевые издержки, а затем вернулись туда. откуда пришли хочешь знать какова здесь мораль изволь подсоби себе сам подсобит король